Глава четырнадцатая И даже не то чтобы однажды Дэниел задумчиво почесал лоб. Я вырос в Сетле. Оттуда полчаса езды до озера Малхэм. В детстве я с родителями ездил отдыхать в деревушку с одноименным названием на берегу озера. Красивое местечко, окруженное стенами из-за породы, с потоком воды, бегущим через всю деревню. Бывало в тех краях? Вроде нет. Мне нравилось гулять по окрестностям. Я доходил до живописного ущелья с маленькими водопадами, вырубленного прямо в горном склоне и образованного водой из тающих ледников. Там еще есть извилистые гравийные дорожки. «Водопады в ущелье?» — перебила я. Это заставило Даниэла остановиться. «Да». «Вы думаете, что на моем рисунке один из тех самых водопадов?» Его брови поползли вверх. «Я почему-то решил, что ты рисовала его по памяти. Он очень похож на водопад Джанетс Фос. Нет. Я пожала плечами и нахмурилась. То есть, я никогда не видела его, но... Когда рисовала, он стоял перед глазами так отчетливо. Простите, звучит довольно странно. Я мотнула головой, и мы двинулись дальше. Ничего. Дэниел опять остановился и щелкнул одну из картин. Но мне показалось, что я его узнал. Разве все водопады не похожи друг на друга? Усмехнулась я, отгоняя волнение. Твой напомнил мне о детстве. Его голос дрогнул. И о родителях, которых больше нет. «О, сожалею». «Ничего». Он бросил на меня полный грусти взгляд. «Что с тобой, Эмили? Ты хромаешь?» Мужчина взял меня под локоть, и только почувствовав поддержку, я осознала, что жгучая боль не дает мне опереться на ногу при ходьбе. «Наверное, натерла». «Бывает». Он без стеснения присел и осмотрел кожу выше моей пятки. «Да, нехорошо. Уже немного кровит». Осторожно ослабил и спустил опоясывающий щиколотку ремешок. Вот так. Встал, оглянулся по сторонам. «Сиди здесь, Эмили. Сейчас я вернусь». Подвел меня к скамье, усадил и торопливо направился к трем молодым девушкам, которые поедали мороженое и скучали возле какой-то картины. Я растерянно осмотрела ногу. «Надо же!» Так заболталась, что не заметила, как стерла кожу в кровь. «Еще и водопад. Неужели он и правда реальный?» Но где я могла его видеть раньше? Чтобы подробно, вплоть до мелких деталей, изобразить на бумаге. В учебнике? По телевизору? Странно было и то, что я не помнила, как нарисовала его. Даже уставилась тогда непонимающей на готовую работу, чтобы изучить кое-какие штрихи, которые я будто в трансе наносила, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Это должно помочь. Дэниел присел, вытянул руки, и я смогла видеть, что он зажал между пальцев. «Пластырь?» — улыбнулась я. «Угу. Мне одолжили. Мое сердце забилось быстрее, когда его сильные руки приподняли мою ногу. Я почувствовала, как он прикладывает к моей коже липкий прямоугольник с мягкой сердцевиной, а затем нежно поглаживает, чтобы тот не отпал. Описать свои ощущения можно было только так. «О, боже мой! Спасибо большое!» Мой голос оборвался на середине фразы. «Чертово волнение!» «Наверное, каждая девушка должна таскать с собой эту штуку, когда надевает новую обувь, но у меня не было подобного опыта. И вообще, я в последние дни много ходила, но в кроссовках доктор рекомендовал». Я вознесла взгляд к небесам. «Господи, что я несу?» Мне хотелось, чтобы Дэниел сказал нечто учтивое, что полагается обычно говорить в ситуациях, когда твой собеседник так люто облажался. Что-то типа все нормально и быстро сменить тему» но он сидел на корточках, глядя на меня снизу вверх, и вглядывался в мое растерянное лицо, хмуря свои забавные светлые брови. И мне совсем не нравилось выражение его лица. Такое проникающее в душу, настоящее, ранимое и очень интимное. «Как ты? Можешь идти?» Вдруг спросил он, выныривая из своих мыслей и возвращаясь на землю. Я встала, сделала шаг, еще один и только тогда поняла, что держусь за его локоть, и поспешно отпустила руку. «Значительно лучше. Миллион благодарностей». «Тогда, может...» Дэниел тяжело вздохнул, подбирая слова. «Мы были лишь двумя незнакомцами, случайно разговорившимися на улице, но что-то неосязаемое словно притягивало нас друг к другу. Съедим по мороженому». От меня не ускользнул тот факт, что в голосе мужчины было столько же надежды, сколько горечи и грусти. — С удовольствием. — Если только ты никуда не торопишься. — Я? — Нет. Он убедился, что я могу идти, и мы двинулись по дороге. Не помню, что он мне рассказывал, не знаю, отвечала ли я ему. Прогулка прошла, как во сне. Мы смеялись, фотографировали природу и детишек, отдыхали в тени деревьев, убегали от гусей, качались на качелях. Мое сердце замирало и волновалось, когда наши взгляды встречались. Я слушала его и ела мороженое из рожка. Но не чувствовала ничего, ни вкуса, ни обжигающей сладости. Я онемела, оторопела. Неважно, о чем был наш разговор. Главное, что мы находились рядом друг с другом. Меня притягивали глаза Дэниела. В них жила искренность. Она притаилась за зрачками. Точно хрупкая белая птица, боящаяся расправить крылья и взлететь. «Кто это?» Мама застыла у двери, комкая в руках подол фартука. «Что?» Вся кровь в организме, кажется, ударила в мои щеки. Быстро прошла мимо нее, моля, чтобы автомобиль скорее тронулся с места. «Кто тебя подвез, спрашиваю?» Донеслось в спину. «Дэниел, он...» Остановилась в гостиной и пожала плечами. «Мой новый друг». Мать посмотрела в сторону удаляющейся машины и закрыла дверь. Повернулась ко мне и смерила недоверчивым взглядом. «Друг?» «Да», — утвердительно кивнула, видя, как расширяются ее зрачки. «Да этот мужчина лет на десять тебя старше!» «Наверное». Наивно улыбнулась я, продолжая краснеть. Он один из организаторов выстав... «Проговорилась! Черт, Ты была там!» Она не спрашивала. из ее груди вырвался вздох разочарования. «Ничего страшного!» Я близнула губы. Выставку устроили под открытым небом. Никаких микробов. Ее плечи даже не опустились. Они разочарованно рухнули вниз. На солнце?» «Нет, мам». Меня уже напрягало изображать из себя примерную дочь. Прямо не терпелось вырваться из-под ее опеки. Я в курсе, что мне нельзя находиться в жару на улице. Это несовместимо с моими лекарствами. Я не глупый ребенок. Но мы с Дэниелом много времени провели в тени. В кафе. Заметив, как сжимаются ее челюсти, прикусила язык. «А вы что?» «Нет!» не дала ей договорить. Мы только сегодня познакомились. Совершенно случайно. Ничего такого и... Но... Я прочистила горло. Почему я вообще должна оправдываться? Мне восемнадцать. Что хочу, то и делаю. Развернулась и направилась к себе. Значит, ты собираешься встретиться с ним еще раз? В ее голосе звучали строгие нотки. Резко остановившись, я обернулась. Мы договорились побегать завтра в парке. Краска отхлынула от ее лица. «Бегать?» — я готова была зарычать. «Да, но я не собираюсь бежать марафон, едва оправившись после операции. Я не дурочка и помни, что все нужно делать постепенно. Только для тебя постепенность означает лежать в мумии целый год на кровати. А для меня — жить по-настоящему, пробовать эту жизнь на вкус, маленькими глоточками, затем все больше и больше и... Да кому я объясняю? Что бы ни сказала, ты смотришь на меня, как на предателя». Ее взгляд потемнел от обиды но она не сдвинулась с места. «Лучше привыкай к тому, что я становлюсь самостоятельной». Шумно вдохнула и выдохнула. Сжала кулаки. «Хочешь ты или нет, однажды я уйду отсюда и заживу самостоятельно». «Эмили». Уже просьба, не требование. Но я отвернулась. Обещаю, что буду осторожна. Начну с легкой ходьбы. «Эмили». С мольбой в голосе. «Потому что чувствую в себе силы, мама. Дочка». Я толкнула дверь в свою комнату и вошла. «Вам не нравился Райн? Вы не хотели, чтобы я с ним дружила?» Бросила на прощание. «Теперь его нет. И это был последний раз, когда я вас слушала». И грохнула дверью посильнее, с удовольствием представляя, как мать вздрогнет от хлопка.